Глава 5: Голый вожак Когда ночью в доме фаэтов раздался Писк ребенка, дзинь была рядом в лесу Она подкралась к окну и присев И, ухватившись передними лапами За свои пятки, стала слушать Почуяв возвращающихся охотников Она прыжком скрылась в зарослях И уже оттуда оглянулась на окно с кольями Так в доме фаэтов появился первый коренной землянин. По традиции поэтов его нужно было назвать усеченным именем отца, Ав или просто Авлик. Мада души не чаяла в своем первенце. Часто обняв жену за плечи, Ави подолгу смотрел на маленькое беспомощное существо. «Первый парень на земле!» Радостно громыхал Горзим «Это хорошо, что первым родился парень Скорей бы рос, чтобы я научил его многим премудростям Которые должен знать настоящий фаэт» Горзим был замечательным товарищем Скромный, деликатный, тихий Несмотря на свой раскатистый бас Он трогательно оберегал ави и маду «В вас будущее грядущей цивилизации!» Говорил он Фаэтообразные после громового старта поиска некоторое время, видимо, боялись фаэтов и не приближались к ним. Но постепенно страх забывался. Звери осмелели и не раз попадались ави и гору-зему во время охоты в лесу, даже похищали порой и их охотничьи трофеи. Из предосторожности фаэты решили ходить только вместе. Этим и воспользовались фаэтообразные. В сумерки, когда Мада, оставшись одна дома, вышла к озеру за водой, три или четыре мохнатых зверя бросились к загороженным окнам и стали выламывать колья. Услышав крик ребенка, Мада встревожилась и побежала, расплескивая воду из самодельного сосуда, потом и вовсе его бросила. Дверь дома была заперта, но крики Авлика за ней не было слышно. Мада распахнула дверь и похолодела от ужаса. Выломанные из окна колья валялись на полу. Ребенка не было. Смрадно пахло нечистоплотным зверем. Мада сразу узнала этот гнусный запах. Схватив что-то с полки и даже не закрыв за собой дверь, Мада выскочила в чащу, где метнулось что-то рыжее. Мада не отдавала себе отчета в своих действиях. Ее вело лишь материнское чувство, заменившее отвагу и силу, и даже холодный расчет. Чутье ей подсказала что похитивший ее авликов, а это опраздный зверь, несет его к пещерам, чтобы там растерзать. Непостижимо, как она догадалась, каким путем побежит зверь, даже учла, что тот боится водных переправ. Сама она дважды перебралась через сделавший петлю поток, прибежав к врагу раньше похитителей. Самка-дзинь, прижимая к волосатой груди орущего ребенка, спрыгнула с дерева. Еще издали, услышав крик своего сына, мада бросилась ей навстречу. Могучий зверь непроизвольно повернул назад, но мада одним прыжком настигла его. Тогда самка-дзинь обернулась и оскалила клыки. Мада смело пошла на мохнатого зверя, хотя ему, казалось, ничего не стоило переломить хрупкую противницу пополам. Но Файтеса была сильна разума. Мада не зря на мгновение задержалась в доме, схватив что-то с полки. У нее не было огнестрельного оружия, но она сжимала в кулаке патрон с серебристой пулей, стараясь не уколоться о ее коричневые усики. Самка Дзинь все еще не отпускала похищенное дитя. Она угрожающе протянула к Маде свободную лапу. Мада увернулась и, подскочив к Дзинь, ударила ее в грудь. Одного удара хрупкой фаэтессы оказалось достаточным, чтобы огромный зверь грохнулся на спину, лапы его свело судорогой, а глаза закатились. Мада вырвала ребенка, не сразу заметив, что он тоже скрючился и затих. Она побежала, но дорогу ей преградили еще две фаэтообразные, которые сопровождали сам Дзынь в набеге. Мада бесстрашно бросилась вперед, одной рукой прижимая к себе окаменевшее тельце. Обе фаэтообразные одна за другой были повержены ее точными ударами. Они упали. Лапы их скрючились, морды перекосились. Мада бежала прежним путем, не переводя дыхания. Водяные брызги потока немного привели ее в себя. Потом в первый раз взглянула на Авлика... И закричала. Она осторожно положила на камни застывшее тельце и, сотрясаясь от рыданий, стала рвать на себе волосы. Кто-то тронул ее за плечо. Мада обернулась и увидела склонившегося к ней Ави. Он услышал в лесу ее крик и примчался сюда. Поодаль стоял, готовый отразить нападение горзьем. Ави без слов понял все. «Как это случилось?» — сдавленным голосом спросил он. Мада сквозь слезы рассказала о нападении фаэтообразных. Она шла рядом с Ави, прижимая к груди окаменевшего Авлика. До самого дома они не сказали ни слова. «Неужели нет противоядия?» — заломив руки, воскликнула Мада, уложив ребенка на его маленькое ложе. Ави стоял у полки и пересчитывал боеприпасы. Потом обернулся к Маде. — Пусть Мада согреет скорее сына. К счастью, здесь не хватает не отравленной, а парализующей пули. Но от тепла Авлик быстрее придет в себя. Гурзим старательно восстанавливал заграждение в окне. Первый крик очнувшегося Авлика был не меньшей радостью для Мады, чем его первый писк, не так давно раздавшийся в этом доме. «Значит, и фаэтообразные тоже очнутся», — заметила Мада. «Это плохо», — отозвался Горзем. «Проведали сюда дорогу». Горзем оказался прав. Фаэтообразные совсем обнаглели и начали вести настоящую войну против пришельцев. Несколько раз звери открыто нападали на охотников, которым удавалось отбиваться лишь с помощью огнестрельного оружия, а запасы боеприпасов были невелики. Их едва ли могло хватить на несколько местных циклов. Гор Зем придумал приделывать пули к наконечнику копья, чтобы поражать зверей, не теряя пуль. Эту мысль зародил в нем отчаянный поступок мады в схватке с самкой Дзинь. Авин настоял, чтобы пули были только парализующими, а не отравленными. Он не хотел истреблять фаэтообразных коренных жителей Земы. Гор-Зем недовольно ворчал, но в конце концов согласился. Однако эта мягкость фаэтов привела, пожалуй, к еще большей ожесточенности и настойчивости фаэтообразных. Сознание, что после схваток с пришельцами, лишь внезапно заснув, они остаются живы, развило в зверях чувство безнаказанности. Дело дошло до того, что стадо повело планомерную осаду дома. Охотники не могли выйти на промысел и вынуждены были каждый раз разгонять свирепых фаэтообразных, ожидавших за порогом. Гор-зем стал решительно настаивать на уничтожении врагов. «Ави прав!» — возражала ему Мада. «Разве мы можем перенести на землю страшные принципы несчастной Фаэны? Не Фаэтообразные пришли к нам, а мы незваные к ним. Может быть, можно найти с ними общий язык?» «Разве?» — удивился гор Горземы и задумался. Положение совсем ухудшилось. Фаэтообразные не походили уже на тех тупых, беспомощных зверей, которые впервые схватили пришельцев в лесу, чтобы сожрать живьем. Теперь ими словно руководила воля и мысль, внушенная кем-то более разумным. Они вели борьбу на уничтожение или изгнание фаэтов. Мада уже не могла выйти одна из дома за водой или золотыми яблоками. На нее всегда могли свалиться с дерева мохнатые туши, готовые задушить или растерзать. Пораженные парализующим оружием, они приходили в себя, чтобы на завтра напасть снова. Их наглое упорство было поразительно и, может быть, в самом деле рождалось чувством безнаказанности. Очевидно, звери могли понять только грубую силу и смертельную опасность. «Надо перебить их всех!» — решил Горзьем. Но Мада и Ави не соглашались. «Лучше уйдем отсюда!» — предложила Мада. «Это их место! Они вправе изгнать отсюда незваных гостей!» «Но разве уйдешь от них?» — мрачно усомнился Горзьем. «Помните, через верхний иллюминатор поиска виднелись снежные горы. Мы уйдем туда, где фаэтообразным слишком холодно, они не пойдут за нами». «Ты не имеешь права рисковать ребенком», — загромыхал Горзим. «Но в одном ты права. Кто-то должен уйти отсюда. Или фаэты, или фаэтообразные». С этих пор гор-зем стал часто исчезать из дома и возвращаться без обычных охотничьих трофеев. Ави и Мады не спрашивали его, куда он ходит, считая, что ему самому надлежит об этом сказать. А он тайком пробирался к врагу с пещерами. Выбрав надежное убежище, он подолгу наблюдал жизнь фаэтообразных. Он приметил огромного мохнатого фаэтообразного, который, очевидно, был вожаком стада. Не он ли руководил войной с пришельцами? На редкость крупный и свирепый, он безжалостно расправлялся с каждым, кто не угождал ему. Однажды он страшно избил самку дзынь, которую гор-земь безошибочно узнавал среди других зверей. Однако не только сила возвышала его над всеми остальными фаэтообразными. Должно быть, мозг его был более развит, чем у остальных особей. У фаэтообразных еще не появилась разумной речи, но они все же общались между собой с помощью односложных звуков, отличавшихся главным образом интонацией. Побитая самка Дзинь убежала из пещеры и наткнулась на притаившегося в чаще гора зема. В первый миг она испугалась, но потом молча присела неподалеку от него, ухватившись передними лапами за свои пятки, и стала издавать тихие, жалобные звуки. Видя, что самка Дзинь при виде его не поднимает шума, гор зем не ударил ее копьем с парализующим наконечником. У него зарождался безумный по своей дерзости план, и Дзинь могла пригодиться ему. И теперь каждый день, когда Горзем являлся в свое убежище, которое он выбрал между двумя сросшимися стволами деревьев, сам Кадзинь уже ждала его там. Она стала как бы его сообщницей. Горзем ничего не мог объяснить ей, но она поступала именно так, как он этого хотел. Своим звериным чутьем она угадывала его желание. Несколько раз, когда кто-либо из фаэтообразных приближался к убежищу гора Зема, самка дзынь вскакивала, угрожающе кричала и жестикулировала, отгоняя непрошенного зверя. Скоро опасный план гора Зема окончательно созрел. Он решил открыть его друзьям. Выслушав его, мада решила, что у него новый припадок безумия, и предложила сделать ему уколы и вызвать шок, который привел бы его в чувство. Но гор зем был непреклонен. Решение одно, твердил он. Нужно прогнать отсюда стадо, увезти прочь. Они примут меня за своего. Я достаточно на них похож и знаю их привычки. С непокорными быстро справлюсь. «Стану у них тираном, правителем, диктатором! Используй для них! Научу их уму-разуму!» Переубедить Горазема оказалось невозможным. Он считал задуманное им своим долгом друга — «Так просто нам войны не выиграть!» — говорил он. «Я уведу их в горы. Когда они там обоснуются, я вернусь к вам. У вас уже будет куча детей. Буду ваших ребят делать настоящими фаэтами». Егор Зем стал собираться на свой подвиг, словно на прогулку. Собственно, ему и нечего было брать с собой. Нави не мог отпустить его одного и решил поддержать его огнестрельным оружием из укрытия, если события повернутся не так, как рассчитывал Горзем. Нави-мар шел, как того потребовал Горзем, на некотором расстоянии от него, чтобы не спугнуть сам Кудзинь. Они крепко обнялись, выйдя из дома, и молча простились. Амада плакала на пороге, провожая гора Горазема. Дзинь сидела в своей обычной позе. Она ждала. Ави издали наблюдал за странной сценой. Горзем, подойдя к фаэтообразному зверю, дружелюбно, даже радостно встретившему его, сбросил с себя костюм фаэта. Он был покрыт густыми волосами, но рядом с мохнатым зверем все-таки выглядел почти голым, хотя общими контурами тела, ростом, широкими плечами и сутулостью отдаленно напоминал фаэтообразных. В темноте его можно было бы спутать с ними, но, конечно, не днем и не в сумерке. Так, по крайней мере, казалось Авимару, страшившемуся за своего друга. Но тот, безоружный, бесстрашно пошел вместе с самкой дзынь во враг. Ави сжимал в руке пистолет, чтобы прийти на помощь гору Зему, уже подходившему к той самой пещере, откуда он выручал своих друзей из плена. Ави видел, как встречавшиеся самки дзынь фотообразные сначала не обращали на ее спутника никакого внимания. Потом заметили в нем что-то необычное, И стали собираться по двое и по трое, чтобы разглядеть чужака с редкой шерстью, которого привела с собой самка Дзинь. Наконец вернулись с охоты остальные. Гор, зем в сопровождении самки Дзинь храбро подошел к ним. Самка Дзинь стала выкрикивать какие-то звуки, приседать, падать на камни и вскакивать. Должно быть, она объясняла, что создает новую семью и представляла остальным своего избранника. Избранник не слишком понравился фаэтообразным. Крайний из них встал, бесцеремонно отодвинув самку Дзинь и ударил передней лапой чужака. Ну, вернее, он только хотел ударить. Не успел он и дотянуться до него, как взлетел в воздух и грохнулся озим в нескольких шагах. С рычанием он вскочил на четыре лапы и прыгнул на обедчика, как пятнистый хищник. Но чужак встретил его таким ударом, что тот своем завертелся на камнях. а Остальные отнеслись к происшедшему, казалось бы, с полнейшим равнодушием. Однако никто больше не посмел потягаться силой с новичком. Любопытно, что гору-зему достаточным оказалось снять свою одежду, чтобы звери не узнали в нем былого врага и даже не отличили от себе подобных. Сходило солнце. Начинался великолепный рассвет, который так поразил фаэтов в первые дни пребывания на земле. Но фаэтаобразные не любовались им, они укладывались спать в своих пещерах. Только один, особенно крупный зверь, с отталкивающей мордой, с вывернутыми ноздрями и торчащими изо рта коричневыми клыками, бродил от пещеры к пещере, словно проверяя что-то. Едва ли его разум был настолько развит, чтобы он на самом деле был способен что-нибудь проверять. Может быть, он просто бесцельно бродил от пещеры к пещере. Однако любой зверь, которого он заставал снаружи, спешил укрыться в темноте под сводами. Ави не покидал своего наблюдательного поста, боясь за судьбу гора Горазема. Он просидел так целый день, отлично понимая, как тревожится за него мада. Но он ждал и боялся встречи гора Горазема с вожаком. Вожак появился раньше других и гортанным криком стал сзывать других зверей. Фаетообразные нехотя выбирались из своих убежищ, потягиваясь и зевая. Вышел и зем, который теперь по сравнению со всеми остальными выглядел чуть ли не щуплым. Вполне понятно, что звери косились на пришельца, но он не стал ждать, пока кто-нибудь нападет на него, а сам проявил свой неуживчивый нрав. Ни с того ни с сего он напал на довольно безобидного фаэтообразного, ловко сбив его с задних лап и сбросив на дно оврага. Другой возмутился таким поведением новичка, но здорово за это поплатился». Горзем бурей налетел на него и, прижав к каменной стене, стал так бить его головой о камни, что тот взвыл. Тут рассерженный вожак решил призвать Буяна к порядку. Он гневно зарычал, но на новичка это не произвело никакого впечатления. Он сбил с лап и сбросил вниз еще одного зверя. Терпение вожака лопнуло. Он схватил увесистый камень и бросил его в бунтаря. Этого ни Горзем, ни Авимар никак не ожидали. Ави едва не выстрелил целес с вожака, но сдержался, увидев, что Горзем ловко уклонился от камня. Этому файтообразному известно применение орудий, значит, по уровню развития он стоит выше обычного зверя. Ави не знал, как поступит гор-зем, но тот не раздумывал. Он тоже схватил камень и куда удачнее послал его в противника. Вожак подпрыгнул и зарычал от бешенства, кинувшись к гору-зему, но тот и сам бросился навстречу врагу. Поэтообразные сгрудились у каменной стены, наблюдая ожесточенную схватку. Огромный вожак, по сравнению с которым новичок был просто мелким зверем, подмял его под себя. И тут Ави осенила, как он должен поступить. Фотообразные взвыли от восторга при виде такого поединка и урока, который преподает вожак пришельцу. Из-за общего крика хлопок выстрела не был слышен, но Ави не промахнулся, целясь в косматую спину вожака пониже могучей шеи. Гор зем, придавленный тяжелой тушей, понял, что произошло. Словно продолжая схватку, он поднял на вытянутых руках тяжелого, сведенного судорогой врага и сбросил его с каменного уступа на дного врага. Фаэтообразные загалдели, стараясь заглянуть вниз. Если сброшенные перед тем гором-земом противники оправились от ушибов и благополучно поднялись на уступ, теснясь теперь в задних рядах стада, то вожак остался лежать недвижным. Ави сделал на земле первый выстрел боевым патроном. Вожак был мертв. Самка Дзинь ловко спрыгнула на дно оврага и стала бешено выплясывать около поверженного тела. Горзем, раздавая тумаки и затрещины, а то избивая задних лап, загнал всех фаэтообразных обратно в пещеры. Он отменил военный поход, очевидно объявленный его предшественником. Непостижимая сила чужака убедила зверей, что сопротивляться ему бесполезно. Авип подумал, тиран захватил власть. Теперь он станет обучать файтообразных пользоваться дубиной, сделает их охоту более удачной, и стадо перестанет голодать и будет довольна своим новым вожаком. Так в стаде фаэтообразных появился голый вожак. Больше Ави и Мада ничего не могли узнать о горе земли. Но их самоотверженный друг сдержал свое слово. Он увел куда-то стадов этообразных. Больше мохнатые звери не досаждали одиноким поэтам.